Жалкие остатки когда-то Великой Армады вернулись в свои леса. По-прежнему теплые и влажные, к землянкам, шалашам и древесным гнездам. Миллионы погибли, вернулись считанные тысячи, те, у кого страх пересилил гордость и ярость. Погибли жрецы и маги, не стало богов, никто не отзывался на творимое в отчаянии молитвы Жизнь стремительно менялась, и менялась к худшему. Хотя титаны-победители, казалось, забыли о поверженном противнике. Но теперь словно сошел с ума сам мир. Не вовремя наступали дожди, смывая пыльцу, на деревьях не завязывались плоды, зимы стали холоднее, гораздо холоднее. Леса, приют и убежища Пятиногов стали погибать, не выдерживать невесть откуда взявшиеся морозов и снегопадов. Племена потянулись на юг, где еще было тепло, и вновь оказались под стенами городов, возведенных их врагами. Вновь лилась горячая кровь, вновь свистел и стонал воздух, рассекаемый зачарованными клинками. Холодея, Фесс видел последние атаки пятиногов, последние отчаянные штурмы. О, они теперь не пытались ворваться в неприступные стены, они всего лишь старались уйти подальше от неумолимо наступающих холодов. Фесс видел чудовищные боевые машины титанов, мерно ползущие по полям башни ощетинившиеся во все стороны, рубящие, давящие, кромсающие, разрывающие сталью, смертоубийственные орудия двигались с такой быстротой, что он даже не смог рассмотреть, как они выглядели на самом деле. Жалкие остатки народа Пятинога все-таки прорвались на юг. Их не преследовали, как и в прошлый раз. Все еще зеленые и теплые леса сомкнулись за их спинами. И теперь, казалось, все вновь пойдет как надо, но нет. Все было против них, неведомо откуда, взявшиеся злобные звери, бурные ливни, грозы, уничтожавшие посевы и прививки на деревесных стволах, болезни, неведомые раньше, косили пятиногов словно косарь траву. Они бросили проклятые места, двинулись на восток, туда, где теперь раскинулся Саладор. В те времена здесь и слыхом не слыхали ни о каких пустынях. Пятеноги остановились. Им показалось, они нашли, что искали. Даже болезни, забиравшие двух новорожденных из трех, отступили на время. Выжившие стали действовать. Незнакомые со строительством, они тем не менее ломали камень в недальних горах. Магия их действовала, а наделенные даром неустанно совершенствовали и совершенствовали существующие заклятие, не забывая составлять новые. В глухих лесах возникали первые города-не города, города. крепости-не-крепости, храмы-не-храмы, места. Места, где собирались все владевшие даром чародейства, пытаясь оживить погибших богов. И настал день, когда им показалось, что они преуспели. Глаза мертвого бога вновь раскрылись, глянув на них, пусть на миг, но глянув. Однако в этих глазах крылся такой гнев, что пяти ноги не дерзнули для действия заклятия. Потом последние погибавшие сами покончили с собой не в силах вынести нестерпимого стыда потому что взгляд их бога заметили не только верные. Титаны и те, кто помогал им, заметили это тоже, и не замедлили явиться. Кто знает, чего и почему они испугались, но эта последняя война оказалась страшнее и кровавее всех предыдущих. Магия пятиногов собирала немалую жату. Титаны, неискушенные в лесной войне, теряли и теряли своих, пока не принялись выжигать ненавистные чащобы. Да так, чтобы не осталось даже праха. Они разрушали все найденные схроны, убивая защитников всех до единого, не щадили никого, не вступали в переговоры, не слушали им мольбы, не внимали слезам. Убивали хладнокровно, механически, без гнева, не тешись муками обреченных, но всех. Они очень заботились, чтобы никто не ускользнул, чтобы не вырос мститель, и они достигли своей цели оставил за собой дымящуюся бесчисленными пожарами саладорскую равнину. Они ушли на свой зачарованный остров постигать тайны тонкого мира, совершенствовать дух и тело, посвящая себя сотворению красоты. «Придет день, и они тоже встретят свою судьбу», — вдруг понял Фес. То, что они свершили, не осталось безнаказанным. Народ пятеногов канул в небытие. Если кто-то и уцелел в потайных уголках Эвиала, О них ничего не известно, но черная ненависть, она осталась жить здесь, в одной из их твердынь. Было время, когда по в этом зале был скользок от крови, и разорванные на куски тела противников летели в разные стороны, пораженные истребительными заклятиями. Противники дрались здесь в рукопашную, а потом победили. Вынеся своих убитых и раненых, дали волю погулять очстительному огню. Разумеется, никто и не подумал вытаскивать из подземелья раненых пятиногов. Здесь история кончалась. Тени все еще рвались к Фесу, они не рассуждали, они были просто ожившей памяти. Отнюдь не наделенные рассудком и осознанием существования. Им было все равно на кого нападать, но они вновь выбирали себе противника не по силам. Некромант стоял твердо, и мало-помалу тени начали отступать, таять, растратив всю вложенную в них силу. Теперь Фес имел все ответы, ну или почти все. Темная ненависть не исчезает бесследно. Ошибается тот, кто считает, будто мертвые враги не могут мстить. Вот только мстят они, как правило, не только ненавистным победителям. Они мстят всем без разбору. До кого только могут дотянуться. Одна месть порождает другую. Кровавая цепь замыкается. Змея вечности кусает свой собственный хвост сворачиваясь в неразмыкаемое кольцо. И кто знает, какую цену потребуется уплатить тому, кто возьмется наконец-то разорвать этот круг, остановить мелечный жернов, смазкой которому служит кровь. И кровь. Фес уже совсем собирался аккуратно и осторожно свести на нет действующее заклинание, когда его внимание привлекло нечто иное, не в глубинах земли, на поверхности Его взгляд сейчас словно бы пронзал земную толщу. Фес смотрел как бы со дна песчаного моря. Но вдруг по неведомой причине сделался прозрачным. И видел он не зеленеющие оазисы и даже по-своему красивые издалека волны песчаных барханов, а медленно ползущую по дорогу длинную черную змею. К Эргри приближалась войско, и не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы понять, Кого показывала ему магия? Армия Этлау шла маршем на столицу Савадора. Фес почувствовал постыдную дрожь в коленях. Значит, зря надеялась старшая, что ей удастся сбить с толку инквизиторов? Нет. Этлау решительно изменился со времени Арвеста. Со злостью подумал некромант. Фес чувствовал, водоворот судьбы тянул. Их с инквизитором все ближе и ближе к друг другу. И скоро встреча станет неизбежной. Нужно успеть получше подготовиться, иначе кончишь, как те неупокоенные в кривом ручье. А заклятие угасло. Оно и к лучшему, подумал Фес. Еще почувствует, откуда оно тянулось, и с ясного, что Этлау жив-здоров, иначе серых бы тут не было. И что теперь делать? Бежать? Куда? Да и какой смысл, если Инквизитор так легко выходит на его след? Или же это случайное совпадение, и святые братья просто намерены использовать Эргри как базу для своих поисков? А что гадать, спросить старшую, не осталось ли у них еще прознатчиков по ту сторону баррикады, потом подобных Фейрузу. Фес отпер дверь, боль отката еще гуляла по телу, но не в силах спать, он отправился по огромному гулкому дворцу разыскивать старшую. Покои были пустые. Похоже, здесь не держались слуг. Девушку он почувствовал на удивление хорошо, несмотря на то, что не прибегал никакой магии. Было в ней что-то от... что-то от тех теней. Чью историю он только что узнал. Наверное, это и помогло отыскать ее. Во всяком случае, когда фес остановился перед дверью на первом этаже, за парадным залом, и аккуратно постучался, старшая отозвалась моментально. «Великий мастер, у меня не заперто». фес вошел. Комната старшая оказалась под стать покоем Деянура. Почти такая же конторка, прогибаешься под тяжестью книг полки. Только здесь, в отличие от жилища старого дуота, была собрана целая пропасть всяческого оружия. Еще больше, чем на стенах комнате некроманта. Девушка лежала, не раздеваясь, на узкой кожной кушетке под высоким стрельчатым окном. Фесс заметил, что окно было забрано частой и толсткой решеткой. Прутья, похоже, способны были выдержать удар осадного тарана. Великий мастер, старшая вскочила, стараясь одновременно и поклониться, и пригладить волосы, и подтянуть распущенную на груди шнуровку белой свободной бузы «Готовимся к бою, старшая», — резко сказал Фес. «Инквизиторы идут на город. Думаю, завтра к утру они будут здесь. Этлау гонит их форсированным маршем даже ночью». Старшую словно подбросила пружиной, так? что она разом забыла распущенное ниже пределы скромности блузки. Глаза ее вспыхнули. Сейчас она оказалась в у логова, готовой биться до конца, чтобы защитить своих щетят. «Надо уходить!» – решительно отрубила она. «Сейчас подниму птенцов!» «Куда уходить?» – возразил Фес. «Не ты ли утверждала старшая, что нас станут в первую очередь искать по заброшенным храмам и гробницам? Кто знает, как поступит Этлау?» Едва ли ему дадут устроить всеобщую охоту на нас тут, в столице. Насколько могу представить себе, правители с большей ревностью относятся к таким вещам. Неизбежно начнутся переговоры, согласования, утрясения. На это потребуется время. А пока мы, его глаза угрожающе сузились, мы нанесем удар первыми. Собственно говоря, нам угрожает только один из святых братьев. И я полагаю, что Эвиал слишком тесен для нас двоих. Я имею в виду, как ты понимаешь. Отца-экзекутора первого ранга, преподобного итлао металлическим голосом закончила старшая. Я поняла вас, великий мастер. Птенцы будут счастливы пресечь свои жизни здесь по единому вашему слову. А ведь в следующий миг они уже будут там, куда выжившим попасть будет далеко не так просто. Фес чуть не поперхнулся, он, конечно, слыхал об ассасинах храма, убежденных, что, умирая по приказу своих хозяев, они прямиком попадают в особый великолепный мир по смерти, но никогда не полагал, что столкнется с подобной верой воочию. — Погоди, — остановил он девушку, — надеюсь, никому не придется умирать преждевременно. У нас слишком много работы здесь в этом мире, то, куда мы все стремимся. Должно немножко подождать. Путь к нему не будет таким уж прямым и быстрым, ты должна понимать. Да, великий мастер, смиренно склонила голову девушка. Отправь три тройки птенцов на разведку, мы должны знать, как далеко Серый от города. Мое заклятие засекло их, хм. в общем-то, случайно, так что нам нужно подтверждение. Исходя из этого, будем действовать. Полагаю, нам лучше всего оставаться в твоем дворце, старшая. Тем более, что из него имеется больше, чем один выход. Девушка с сомнением покачала головой. «Я не думала, что не так легко нащупают нас. Но если нащупали, дворец не послужит надежной защиты. Надо уходить». «Куда?» – ядовито бросил некромант. «Если они так легко выходят на мой след, в какой пещере, в каком подземелье мы сможем укрыться от них? Как долго? Ты думала об этом?» В эту минуту Фес был как никогда близок к тому, чтобы швырнуть черный том трактата в огонь. «Тогда будем драться», — не моргнула глазом старшая. «Дворец хорошо к этому приспособлен. Они у нас еще умоются кровью». Достойные слова одобрил некромант. «Отправь птенцов на разведку, и мы посмотрим». Старшая кивнула. Время тянулось томительно и медленно. Фес не стал больше прибегать к магии. Не стала расспрашивать старшую о магии пятиногов. Едва ли девушка сама сознавала откуда взялось ее искусство и что наследство она получила. Остальные птенцы сгрудились вокруг великого мастера. Глаза их горели с такой мольбой, что Фесс не выдержал. Хорошо, идемте в заклинательный покой и начнем. Не так уж сложно дать юнцам цель задачу – ввести в извилистый лабиринт магии бродить по которому само по себе да нельзя увлекательное занятие. Эфес знал, что им предложить. Распутать клубок заклинаний означало уложить одного неупокойного. Почему бы не дать другую цель, чуть-чуть подменив правила? Солодорец наверняка мог упокаивать кладбище одним движением брови, даже не поворачивая голову. Почему бы тем, кто так рвется во тьму, не совершить по пути парочку другую добрых дел? Почему бы не внушить им, что избранная ими дорога невозможна без упокоенных погостов? Почему бы и нет? В этом мире был всего один настоящий, дипломированный некромант. Пусть же их будет хотя бы пяток, а лучше десяток. Мне бы время, вдруг подумал Фесс с острым сожалением, мне хотя бы год, полгода. Они не стали бы профессионалами, но азам я бы их научил. Работая командой, они наверняка справлялись бы с простыми случаями, с одинокими мертвяками или зомби, а в трудных вызывали бы меня, и все было бы хорошо, и все были бы довольны. Не обманывай себя, оборвал он собственные мысли. Эти дети рвутся ко тьме, к призрачному бессмертию, и им очень быстро надоест эта игра. Они не глупцы, они быстро сообразят, что дело тут нечисто. Зачем им этот мир, если они жаждут совсем другого? Какое-то время, быть может, и удастся удерживать их на этом пути. Но потом, потом неизбежен полный разброд. И кто знает, на что тогда обратится их сила, на что используют они полученные от тебя знания. И тем не менее он стал говорить. Его первая лекция он учил с Таким вниманием не смог бы, наверное, похвастаться даже сам милорд ректор Анетта или ракинский пантифик фес говорил, «Наш путь сложен и извилист, наша сила плоть от плоти этого мира, даже если она уводит нас далеко за его пределы, и мы сами рады отрести его прах с наших ног. Поэтому не думайте, что можно будет произнести несколько слов». Сделать несколько жестов, и все у вас получится. Не все сразу. Тяжелый труд и опасное странствие – вот наш удел. Он видел горящие глаза старши. Ему показалось, что она понимает. Собственно говоря, он надеялся на это. Та, которая выпала защитить и оберегать птенцов, должна смотреть на вещи чуть по-иному, чем остальной ковин. Она-то ведь должна была знать из его рассказа об Атлике и судьбе Арвиста, что да, достаточно несколько слов, и твое желание исполнится. Ужас и проклятие Эвиала, принесенное Саладорцем в мир, страшное знание, дающее чудовищную власть любому. Что это была бы за комбинация чар, пес не хотел даже и знать. Невиданный соблазн, и лучше, чтобы его совсем не было. Он говорил о том, что из-под земли поднимаются те, кто давно должен спокойно отдыхать от мирских трудов в серых пределах, и что дорога к полному освобождению. Он старался заменять этими словами прямое, уход во тьму, пролегая теперь именно там. С каждым покойным кладбищем, с каждым уничтоженным мертвяком они будут ближе к заветной цели, уверял он. Лгать, конечно, нехорошо, но не ясать прошел хорошую школу и уже давно разучился краснеть. А ведь помимо судьбы Ковина, ему предстояло позаботиться еще и до сих пор живой памяти подземелий. Смутные идеи носились его в мозгу, явно слишком безумные, чтобы отбрасывать их так просто с порога. За последнее время Фесс уверовал в безумие, как порой незаменимый источник. Этим всем надо вплотную заняться, если только инквизиторы дадут ему хоть немного времени. После его речи и долгих нескончаемых вопросов к нему подошла старшая. Великий мастер, я снарядила две особые тройки. Они должны попытаться увлечь серых за собой на северо-восток. Уверить их, что тот, за кем они гонятся, скрывается именно там, где они и предполагали. В безлюдных горах, среди развалин мертвых городов. Надеюсь, что смогу выиграть для нас хоть еще немного времени. Пока... пока мы не сможем встретить их хотя бы частью нашей истинной мощи. Эх, куда метнуло, мельком подумал Фес, глядя на напряженно сжавшиеся губы девушки. Старшая, похоже, действительно верила, что... Что ты хочешь сказать? Эргрид должен разделить судьбу Арыста? Фесу не требовалось притворяться, он на самом деле сейчас ощущал холодный гнев. Почему бы и нет, глаза старшей горели, словно самого настоящего чудовища. Это будет стремительный и быстрый конец для всех. Мы обретем свободу, а наши враги встретят мучительный конец. Ты не слышала ничего из того, что я сейчас говорил? Я слышала все, великий мастер, и собственноручно убью каждого, кто скажет хоть слово поперек. Я говорю, если положение наше станет безвыходным, мы ведь сможем обратиться к этому. Почему ты считаешь, что я открою тебе это заклинание? Холода в голосе Феса стало еще больше. Великий мастер, но, если у нас не будет другого выхода, старшая не опустила взгляд. Клянусь, что буду драться до последнего и никого не пропущу, пока жива. «Я постараюсь, чтобы мы все вышли из этого живыми», – посулился Фес. «Я не могу ничего обещать, но я постараюсь. И ты постарайся тоже, и тогда, тогда все будет хорошо». Старшая молча кивнула. Через два дня стали возвращаться разведчики. Оказалось, что все не так плохо. Войско серых числом в сорок пять сотен движется медленно. Делая частые остановки, то и дело рассылая все стороны поисковые партии. Старшая, сведя вместе донесения, предположила, что не меньше третьей армии Этлау рыщет сейчас по Саладору, но, похоже, решительно не знает, где искать. Птенцы заметно приободрились. Похоже, предположение Феса оправдывалось. Этлау не смог его нащупать. Пока не мог. Кто знает, была ли книга... Эйтерий, меченой или, быть может, Инквизиция могла засечь, когда книгой пользовались, ведь не все же строчки в ней приводили к разрушению ближайших городов. Быть может, серы хотят лишь устроить в Эргре главный лагерь для дальнейших своих поисков. Очень хотелось бы так думать, ведь на самом деле не могут же северяне-инквизиторы без сна и отдыха мотаться по раскаленной Саладорской пустыне. Теперь Фесс горько жалел, что в рядах святых братьев не осталось ни одного прознатчика, и приходилось уповать только на удачу, чего, как известно, не может позволить себе ни один истинный некромат, если, конечно, он не хочет присоединиться к сворам скелетов и зомби. Тем не менее, на какое-то время Фесс впервые за долгие месяцы наконец-то ощутил себя в относительной безопасности.